Слова сороковая. Георгий Вениаминович, я прошу вас вернуть группу до двух часов. Хочу напомнить, что у пациентов обед и процедуры. Анна Васильевна, не беспокойтесь, мы будем вовремя. Будем-будем, не переживайте, подтвердили пациенты, одетые для прогулки в городе. Мы только в магазин сходим. У Милана завтра день рождения, хотим тортик купить. А Ефим зачем с вами? Так он же на коляске. Удобнее будет привезти. Милана слабенькая, а у меня одна рука занята. Он приподнял трость. — Ладно, идите. Одна нога здесь, другая там. — Не волнуйтесь, Анна Васильевна, у меня обе ноги здесь, — пошутил неунывающий Ефим, потерявший ноги во время пожара, когда на него упала балка. После училища Георгий не стал поступать в институт. Во-первых, возраст уже не позволял. Во-вторых, он понял, что помогать людям, работая в медицине, можно и на должности медбрата. Когда распределяли, он попал на практику в санаторий, где когда-то проходил реабилитацию. Он боялся встречи с главврачом, позорно выгнавшей его из-за глупой шалости, попытки поиграть с парализованными пациентами в доктора. Однако она неожиданно легко взяла его. «Георгий, вы помните пациентку, которую вовлекли в свои игры с этой медсестричкой?» «Да». Гоша опустил глаза. «Мы смогли поставить ее на ноги через полгода». Это, конечно, не ваша заслуга, но я чувствую себя обязанной проговорить, что поводом для поиска было ваше, скорее всего, спонтанное предположение о дефиците витамина С. Она ходит? Пока плохо, но со временем восстановится. А еще я случайно узнала, что другой пациент с параличом нижних конечностей получил крайне необычное лечение в виде вытяжки с электростимуляцией нервных окончаний. И это здесь при чем? Его лечащий врач сказал, что это была ваша идея. Этого я не помню. Простите. В любом случае, у него появилась чувствительность, есть шанс на восстановление. Я пришла к выводу, что у вас есть какой-то странный дар. Скорее всего, конечно, вы все детство провели с мамой и просто нахватались терминов, но я хочу дать вам шанс помогать людям. Спасибо. Я не подведу. Ой, не зарекайтесь. Георгий Вениаминович, погода шикарная. Давайте погуляем. Конечно, погуляем, Милана. Зря я вас отпрашивал, что ли. Троица зашагала и покатила по улице, направляясь к центральной площади. Представляете, если бы нефть не начали добывать в таком количестве? Не представляю. Ефим включился в любимую игру. Обсуждение невероятных воображаемых сюжетов, спонтанно рождающихся неуемной фантазии Гоши. Нефть добывали для ламп, масел. но представьте же. Когда появились первые автомобили, они ездили на угле, воде, спирте. На угле токсично. Они же коптили страшно. Милана задумалась. Спирт – это хорошая идея, но его же много надо было бы сейчас. На воде даже не представляю, как они ездили. Нагревали воду, как паровозы. Я не знаю, признался Гоша. Но вот если бы нефти не было, на чем бы ездили машины? На арабсовом масле лучше всего. Колесо коляски Ефима попало в яму, но от помощи он гордо отказался. Выбрался сам. Из-за растущих потребностей пришлось бы распахать половину планеты. Плодородный слой быстро бы обеднел. Какой вы сегодня пессимист, Ефим. Давайте искать плюсы. Выхлоп пах бы жареной картошкой. Да, Мила, согласен. Представляете, над крупными городами смог пахнущий жареной курицей. Они рассмеялись. Вообще, я читал Беляева, продолжил Гоша, был такой советский писатель, что человек физически не может ничего придумать. Ну, то есть вселенная так разнообразна, что что бы ты ни придумал, где-то это наверняка есть. Вы думаете, на других планетах есть жизнь? Гоша остановился, удивленно посмотрел на Милану. Ну, конечно, есть. Просто мы не знаем, как с ними общаться. Милана, что бы вы сказали инопланетянам, если бы встретили? Ну, не знаю. Вы любите кошек? Для начала надо объяснить им, кто такие кошки. Я бы написал и нарисовал теорему Пифагора. Видимо, Ефим вспомнил эпизод из советского детского фильма. Интересная мысль. О! Милане пришла какая-то мысль. Я бы спросила, умеют ли они любить. А что в вашем понимании любить? Ну, чувства там, секс, наверное. Милана смутилась. А вдруг у них вид, который размножается почкованием, у них всего один пол и партнеры им не нужны. Ну, тогда мне не о чем с ними разговаривать. Все рассмеялись. Они дошли до площади. В маленьком кондитерском магазине, который стоял на этом месте советских времен, они купили большой торт. Ефим поставил его себе на колени. Неторопливо отправились обратно в санаторий. Как-то холодно для конца июля. Девушка поежилась. Вы мерзнете из-за анорексии Милана. Вот. Гоша снял пиджак, бережно накинула его на плечи девушки. Она прикрыла глаза и даже как будто замурчала, как кошка. На старом мосту асфальт на тротуаре давно развалился. Ефиму пришлось ехать по краю проезжей части, стараясь двигаться медленно, неторопливо. Гоша и Милана шли сзади. «Ефим, давайте я вас прокачу. Здесь в горку». «Ничего, я справлюсь». Колесо коляски попало в выбойну. Ее развернуло. Торт начал скатываться. Одной рукой Ефим рефлекторно его поймал, но коляска потеряла управление, развернулась поперек проезжей части. Гоша выпрыгнул на дорогу, схватил коляску за ручки, оттолкнул в сторону в тот момент, когда на мост влетела белая иномарка. Водитель увидел человека посередине моста, резко крутанул руль. Машина пробила ржавое ограждение и упала в реку. На звук аварии побежали люди. Гоша, хромая, торопливо подошел к краю, заглянул вниз, не раздумывая, прыгнул в воду. Из тонущего автомобиля пытался выбраться водитель. «Помогите!» Водитель, сумевший вылезти через открытое окно, схватил Гошу за намокшую рубашку. «Давайте! Здесь недалеко до берега!» Гоша вытащил тяжело дышащего мужчину на берег. «В машине есть еще кто-то?» «Да, там девушка на переднем сиденье!» Гоша бросился обратно в воду. Машина уже скрылась под ее поверхностью. Он нырнул, но из-за поднявшегося со дна ила и грязи не смог ничего разглядеть. Набрал воздуха и нырнул снова. Втиснулся через открытое водительское окно в салон. На ощупь нашел кого-то в пассажирском кресле. Человек был без сознания. Пристегнут ремнем. Проследив пальцами до замка, ему удалось его отстегнуть. Освобожденное тело поплыло вверх. Кое-как ухватившись, Гоша дернул его к открытому окну. У пассажира застряла нога. Пришлось сначала приподнять и только потом вытаскивать. Пока он освобождал застрявшего пассажира, машина мягко опустилась на дно. Воздух в легких кончился. Гоша почувствовал, что голова пульсирует. Он теряет сознание. Из последних сил он вытолкнул пассажира вверх, уперевшись ногами в дно реки. На берегу уже собрались люди, которые, увидев всплывающих людей, бросились в воду, чтобы помочь вытащить их на берег. Гоша пришел в себя первым. С громким надрывным кашлем из него фонтаном хлынула вода. Он осмотрелся. Спасенный водитель сидел на траве, обхватив руками колени и дрожал. Рядом лежала девушка. Люди неумело пытались привести ее в чувство. «Не трогайте! Я вызвала скорую, сейчас приедут!» Суетливая бабулька отогнала помощников. «Я медик!» Гоша на четвереньках подполз к девушке. Он повернул ее лицом вниз. Изо рта вытекла вода. Положил на спину. Несколько раз ритмично надавил на грудь. Приложил рот к посиневшим губам. Выдохнул воздух. Грудь девушки приподнялась. Гошин выдох со свистом вышел через гортань. Девушка не дышала. Он снова надавил на грудь сложными в замок ладонями. Зажал пострадавший нос. Впустил в нее свое дыхание. Безрезультатно. Девушка умерла. Обессиленными руками он снова начал делать искусственное дыхание. Пострадавшая поперхнулась, закашлялась, приоткрыла щелочку глаз. Гоша повернул ее на бок, и девушку стошнила речной водой. Она закашлялась, убрала мокрые волосы с лица, повернулась, тяжело задышала. «Ты все-таки поцеловал. Не прошло и тринадцати лет». Перед Гошей на траве лежала повзрослевшая, похорошевшая, несмотря на мокрую одежду, Варя. — Где Артур? — она начала испуганно оглядываться. — Я не знаю, — признался Гоша. По насыпи, рыдая на взрыд, оступаясь, бежала Милана. — Гошенька, милый мой, любимый, господи, за что? Да что же это такое? Она бросилась ему на шею, начала жадно целовать лоб, лицо, щеки. — Подожди, не сейчас. Гоша отстранил девушку, повернулся к Варе. «В машине кто-то еще был?» «Да, Артур, он там, спаси его, пожалуйста». Гоша механически пошел к реке, и Варя увидела сидящего рядом с собой мокрого водителя. Дрожащими руками он кому-то звонил. «Страховая?» «Да, ДТП. Вылетел с моста. ГАИ вызвали. Ждем. Какие нужны документы?» «Да, машина в реку упала». «Ну в каком она состоянии, как вы думаете? Она на дне лежит». «Пострадавшие?» Он повернул голову и увидел Варю. «Гоша, стой! Не ходи!» Варя закричала в спину хромающему уже по пояс в воде Гоши. «Он здесь! Выходи! Там больше не было никого!» Гоша развернулся вышел на берег. «Ты как? Все хорошо? Я тебе говорил, не надо сюда ехать!» Артур на корточках подполз к Варе. «Твой придурок?» Гоша кивнул в сторону водителя. «Нет, уже нет. Ты мой придурок. Иди ко мне!» Она обняла Гошу за шею, поцеловала в губы.